глава 34 машина на полной скорости влетела в бетонные блоки ужасающий звук словно прошил мое тело насквозь я понимала что дикий крик пытающийся вырваться из глотки принадлежит мне но оглушающая тишина словно заволокла коконом мой мозг лишила слуха оставив лишь зрение металл сминался стекло крошилось и мне казалось что вот вот появятся огоньки пламени а спустя секунду вся машина вспыхнет. Слух вернулся, но только для того, чтобы вновь и вновь в мою голову проник дикий звук металлического скрежета, убивая меня секунду за секундой. «Живой твой Исай!» Грубоватый голос заставил очнуться от паники, а крепкие руки подтолкнули меня в сторону водительской двери. Я мчалась вперед, но неведомая сила отодвигала искореженную машину все дальше от меня, глубже вдавливала в бетонную стену. Я кричала, не слыша собственного голоса, тянула руки вперед, старалась сомкнуть ладони на ледяном металле, но пальцы непослушными крюками пронзали автомобиль насквозь, точно бесплотного призрака. Нет, Феликс, нет! кричала я, глядя, как бетонная стена с громким скрежетом и грохотом поглощает то, что осталось от автомобиля моего любимого Исая. Все хорошо, белка, это сон всего лишь сон шептал муж, прижимая меня к себе. Я громко всхлипывала, судорожно цеплялась за широкие плечи и трясла головой. Ледяные щупальца страха сжали горло с такой силой, что, казалось, я никогда не смогу сделать глубокий вдох. «Я здесь, я рядом, с тобой. Все это только сон», — повторял Феликс, убаюкивая меня в своих руках. Я кивала, но все еще не могла говорить. «Сон» но он приходил ко мне каждую ночь, не оставлял, мучил, превращал в сумасшедшую, дерганую неврастеничку. «Сон, да», — сипло соглашалась я. Феликс согревал своим дыханием мои озябшие ладони. Я не хотела смотреть в глаза мужу, знала, что увижу в них чувство вины. Каждую ночь все повторялось вновь и вновь. Один и тот же сон. Я не говорила Феликсу, но настолько устала от этих кошмаров, что попросила врача назначить легкое успокоительное всерьез переживала за ребенка но кошмары не отпускали своих щупалец страха и я знала по прошлому горькому опыту что так будет продолжаться еще долго но все же надеялась что в этот раз будет легче феликс со мной все остальное игра моего разума пойдем белка тихо но настойчиво пробормотал феликс я послушно встала с кровати думала что мы идем пить чай на кухню Это уже стало чем-то вроде традиции. Приходить на кухню по ночам после моих кошмаров, пить чай в полной тишине, а потом возвращаться в постель. Вернее, Феликс относил меня, сонную и почти уснувшую в кровать. Сейчас все было иначе. Феликс привел меня к двери, ведущей во внутренний двор. Парни из строительной бригады позаботились не только о наличии красивой террасы в нашем уютном гнездышке, но и о дополнительном выходе в гараж. Миновав просторное помещение, мы с Феликсом оказались на участке, который еще предстояло разбить под дополнительные постройки. Феликс хотел выстроить оранжерею для моих бабушек, а для детей – просторный деревянный домик. Но пока что здесь было поле, где не было ничего, кроме мешков со строительным мусором, который не успели вывести парни. Я порадовалась, что Феликс укутал меня в плед поверх домашнего халата и пижамы и заставил обуть теплые сапоги, пусть и на и ноги. Я застыла, увидев свой кошмар наяву. Ребята доставили разбитую машину Феликса к нам во двор. И я об этом ничего не знала. «Умные люди подсказали, что нужно бороться со страхами вместе», — пробормотал Феликс. Я глубже укуталась в теплый плед. Руки дрожали. А в памяти, словно это было вчера, появились картинки из далекого и несчастливого прошлого, а также события недавней гонки. «Прости меня, Белочка, я виноват», — прошептал Исай, на миг крепко прижимая мою голову к своему плечу. А потом вдруг выпустил. «Я не успела его остановить, сказать, что все в прошлом. И совсем скоро я перестану просыпаться от жутких реалистичных снов». Мой Исай, подхватив канистру с бензином, принялся обливать машину. «Я прекрасно понимала, что муж вполне способен восстановить любимую тачку» дать поручение парням в автосервисе при салоне или даже попросить брата и перевести автомобиль фулирит, но он не сделал этого. Муж вернулся ко мне, встал рядом. Горький запах бензина неприятно щекотал ноздри, но я упрямо и практически не мигая смотрела на источник своих кошмаров. Только аккуратно попросил Феликс и вынул зажигалку из кармана широких пижамных брюк. Дрогнувшими пальцами я высекла огонёк. Секунду смотрела на тонкое пламя. Руки больше не дрожали. Во мне появилась странная уверенность. «Точно? Не жалко?» Вдруг улыбнулась я, взглянув на мужа. «Тачку-то? Это всего лишь груда металла. Таких тысячи. А ты у меня одна», насупился Исай, пряча руки в карманы. «Он не мешал мне сотворить акт возмездия, чтобы сжечь кошмары, бередившие душу». Пусть этот автомобиль и был с ним на протяжении последних лет. И я точно знала, что именно в эту машину мой Феликс вложил много сил, времени и, конечно же, денег. «Тысячи?» — переспросила я, на миг гася пламя. Феликс усмехнулся, наклонился, прижался своим лбом к моему виску, опалил горячим дыханием кожу, который касался ледяной ветерок предрассветного утра. «Обещаю, что отныне во всех моих тачках будет не больше двух сотен лошадок и объем движка на литр», — прошептал муж хрипло. «Поджигай, пока не продрогли ты и мой сын». «Сын? А если дочь?» — рассмеялась я. «Дочь у меня уже есть. Я точно знаю, что будет сын», — уверенно заявил Феликс, а я рассмеялась. «Кажется, Исай не намерен спать, как только мы вернемся в дом. Но я не возражала». Я нуждалась в тепле крепких и надежных рук, которые обожала. Без сожаления бросила зажженную зажигалку в сторону автомобиля. Пламя медленно и необратимо заскользило по кузову, проникая в салон, ведомое ручейками горючей жидкости. Мы отошли на безопасное расстояние. И смотрели, как мечта моего мужа погибает в огне. Но мой Феликс совсем не печалился по этому поводу. Он улыбался, поглаживая мой живот своими горячими ладонями. Я знал, что у моего Исая теперь есть другие мечты и цели. К примеру, наши дети, наш дом, наша семья. Мы.